Глава 27 Мозг еще только переваривал, сказанное профессором, а тело уже действовало. А именно, перескочило через стол, руки слегка сдавили шею господина Ластига, и тот обмяк в кресле. Не следовало бы ему так легкомысленно пропускать мимо ушей информацию о моем черном поясе. Ну вот, едва он потерял сознание, я уже был возле двери и вовремя. Как только я задвинул засов, ручка пошевелилась. А теперь, Джим, руки в ноги, как ты умеешь, посоветовал я себе. Вот только вначале надо проверить, нет ли у этого двуличного академика чего-нибудь интересного. В столе, во всяком случае, были только книги и папки. Ничего из этого мне пока не требовалось. Я вывалил содержимое всех ящиков на пол, ничего интересного так и не нашлось. В дверь уже принялись стучать, так что надо заняться самим профессором. В карманах обнаружилась лишь связка каких-то ключей. Сунул их в карман, авось пригодятся. Схватил ружье и кинулся к окну. Весьма своевременно, поскольку в дверь бухнули чем-то тяжелым. Так, второй этаж. Двор вымощен булыжником. Прыгнул, сломаю ноги. Я осмотрел стену и моментально преисполнился любви к местным каменщикам. Совершенным неумехом. Вот в том-то и дело. Между камнями зияли огромные щели. Дверь уже поддавалась под ударами Я выбрался за окно, засунул ружье за пояс сзади И стал спускаться Что оказалось весьма просто Не добираясь до самой земли Я спрыгнул, сделал кувырок Несколько неосмотрительно, поскольку ружье врезалось в спину Скочил и бросился за угол здания В окне еще никто не появился Свобода Опять свобода И снова совершенно замечательная Свобода в центре вражеской крепости, где все против меня. «Да, свобода!» Я стиснул зубы, расправил плечи и подпустил важности своей походки. «Да, свободен, как только может быть свободна стальная крыса!» «Вперед, Джим! Неужели ты не сумеешь подобрать замка к связке ключей, который бренчит у тебя в кармане?» «Да, вот!» Так уж жизнь устроена, что лучшие советы в жизни ты даешь себе сам Я прошел аркой и вышел во двор Там болтались люди, но особого внимания на меня они не обратили Это пока не объявили тревогу А объявят мигом кинуться меня искать Глядя прямо перед собой, я отправился в дальний угол двора В сторону какого-то массивного здания Потому что в его стене виднелись массивные ворота И рядышком маленькая дверца Подходя, я увидел, что и ворота, и дверь снабжены вполне современными замками. Очень любопытно будет поглядеть, что у них там спрятано. Главное – подобрать ключик. Стараясь вести себя по-свойски, я подошел к двери и принялся перебирать ключи. Их было штук двадцать. Замок, несомненно, фирмы «Болгер». У меня гласно на такие вещи наметан. Теперь остается найти хорошо знакомый ключик. «Эй!» «Ты что тут делаешь?» Вопрос задал какой-то здоровенный детина, небритый и с покрасневшими глазенками. За поясом у него имелся здоровенный кинжалище, по рукоятке которого он нервно барабанил пальцами. «Не видишь, что ли, дверь открываю?» — отозвался я. «Это тебя, что ли, послали мне в помощь? Тогда подержи». Я передал ему свое ружье, он уставился на ружье, что принесло мне несколько дополнительных секунд, и я вставил ключ в замок, но ключ не повернулся. «Никто меня не посылал», — наконец произнес детина, продолжая разглядывать ружье. Что-то оно его сильно заинтересовало. Кажется, он пытался понять, зачем ему его отдали. Я прервал многотрудный ход его мыслей. «Ладно, раз уж ты все равно здесь, то поможешь». Ух, второй ключ подошел. Дверь отворилась, я повернулся, сжал кулак и использовал его по назначению. Подхватил из рук падающего свое ружьишко и ступил внутрь. «Эй, ты!» — Стоять! Кто это там разорался? Мне было совершенно неинтересно. Да и вообще, грубости в свой адрес я игнорирую. Так что осталось войти внутрь и закрыть дверь за собой. Я это сделал и осмотрелся, немедленно ощутив приступ жуткого отчаяния. — Никакой надежды. В этом гигантском, плохо освещенном помещении стояли паровики. Пять штук. — Вот было бы прекрасно сесть на такой и дать деру замечательно. Сначала развести огонь, принести дровишек, поднять пар. Простенькая процедура, занимает не больше часа. Так что, ежели меня никто не потревожит, через часок я смогу запустить механизм и гордо выехать во двор со скоростью среднего пешехода. Но когда мои глаза свыклись с полумраком, я понял, что это не совсем обычные паровички. У тех, Были деревянные колеса с железными ободами, а у этих – шины-дутики. Что же это? Новая модель? Или просто инопланетная техника, замаскированная под древние развалюхи? Я подбежал к ближайшему и вскарабкался на водительское кресло. Все те же здоровенные рычаги управления и прочие маховики, но и незаметное снизу мягкое кресло и обычная, для меня обычная, приборная доска. Вот это уже другое дело.